Над полями, над лесами. Парни не вздули лыжка, но стали его избегать. Никто не разговаривал с ним, не отвечал, если тот что спросит. Супы кашьюра подавал ему отдельно. Кто же станет есть из одной миски с подлецом? Карабат считал это правильным. Кто выдает своих товарищей, тому платят презрением. В Новолунье... Когда прибыл со своей повозкой незнакомец с петушиным пером, мастер снова таскал мешки вместе с подмастерьями. Старался изо всех сил, будто хотел показать, что значит работать, засучив рукава. А может, выслуживался перед своим господином? Но чаще всего в эти зимние дни он был в отъезде. Выезжал то верхом, то в санях. Подмастерья не задумывались, по каким таким делам он разъезжает. Им-то какое дело? Как-то вечером мастер велел запрячь коляску. Да побыстрее. Он торопится по важному делу. Снег вдруг растаял, шел проливной дождь. Парни радовались, что можно не выходить из дому, посидеть в тепле. Кробат помог Петару запрячь гнедых. Когда все было готово, Петар побежал доложить, а Крабат вывел упряжку за ворота. Из-за сильного дождя ему пришлось накинуть на голову попону. Мастер он тоже приготовил две попоны, ведь предстояло ехать в открытой коляске. Освещаемый фонарем Петара, мастер спустился с крыльца. В широком плаще, в черной треуголке, на сапогах позвякивают шпоры. Из-под отопыренного плаща выглядывает шпага. «Ну и дела», — подумал кробат.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 Мастер протянул ему кнут и вожжи. «Через час надо быть в Дрездене». «В Дрездене? Через час?» К показалось, что он ослышался. «Ладно, поехали». Тронулись. Выехали на ухабистую лесную дорогу. Темно. Низги не видно. «Быстрее!» — приказал мастер. «Ты что, не можешь быстрее?» «Мы опрокинемся, глупости. «Дай-ка сюда!» Мастер взялся править сам. «Да как? Кнут так и свистит!» Мгновение, и выбрались из лесу. Вот уже и каменец. Крабат сидит не дыша. Только бы удержаться. Ветер норовит сдуть сиденья, Дождь хлещет в лицо. Попали в полосу тумана. Он окутал коляску плотной пеленой. Но ненадолго. Вот уже головы лошадей вынурнули. А вот и спины.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 но мастер тут же схватил его за шиворот, отбросил на сиденье. «Сиди!» — он указал пальцем вниз. Туман вдруг прорвался. Карабат просто глазам своим не поверил. Внизу, в глубине, коньки каких-то крыш, кресты, освещенные луной. Кладбище? Мы застряли на колокольне. «Осторожнее, а то свалишься!» Мастер дернул по воде, хлестнул кнутом. «Вперед!» Рывок, и коляска летит дальше. Теперь они едут без происшествий, молча, стремительно, покачиваясь на поблескивающих под луной облаках. «А я ведь принял их за туман», — думает Кробат. «Эки простофиля». Часы на кафедральном соборе пробили полдесятого, когда мастер с Кробатом прибыли в Дрезден. Коляска с грохотом опустилась на мощенную площадь перед дворцом. Конюши бросился к коням, подхватил поводья. — Как всегда, господин! — Глупый вопрос. Мастер бросил конюшему монету, спрыгнул с сиденье, приказал Крабату следовать за ним во дворец. Сбежали по лестнице, ведущей к порталу. Наверху путем преградил высоченный офицер. Через плечо широкая лента, сверкающим нагрудники нагруднике отражается луна. — Пароль! Мастер просто-напросто отстранил его и прошел. Офицер схватился было за шпагу, хотел вытащить ее из ножен. Не тут-то было. Щелкнув пальцами, мастер пригвоздил его к месту. Окаменевший, неподвижный Верзила так и остался стоять, вытрачив глаза и опустив руку на эфес шпаги. «Идем. Он тут, видно, новенький». Они поднялись наверх по мраморной лестнице, Быстрым шагом двинулись дальше. Мелькали залы, зеркала, ряды окон с тяжелыми, Расшитыми золотом портерами. Стражи и лакеи, судя по всему, знали мастера. Никто их не задерживал, не задавал вопросов. Молча сторонились, кланялись, пропускали. Карабат шел точно во сне. Красота и великолепие дворца его ошеломили. А он-то хорош. В грязной старой куртке. Весь в муке. Наверное, лакеи переглядываются да посмеиваются. А стражники за его спиной презрительно морщат нос. Он стал сбиваться с шага. Споткнулся. Что это? По ногам бьет шпага. А откуда тут, черт возьми, шпага? Взглянув на себя в зеркало, он остолбенел. Лицо-то его, но одежда. Черный мундир с серебряными пуговицами и галунами, высокие сапоги и, в самом деле, гляди настоящая шпага в ножнах. А на голове неужто треуголка? Из каких это пор он носит белый напудренный парик с косичкой? Он хотел спросить мастера, что все это значит, но не успел. Пошли в большой зал, освещенный свечами. В зале толпились важные господа.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 «Вино или шоколад?» Крабат предпочел стакан красного вина. Пока он разговаривал с офицером, мастер вошел в покои Курфюстра. «Надеюсь, это ему удастся», проговорил офицер. «Что удастся? Вы ведь должны знать, юнкер, что ваш господин вот уже больше месяца пытается убедить его светлость в том, что его советники, призывающие к миру со шведами, «Просто ослы!» «И что всех их надо гнать в шею!» «Конечно-конечно!» спохватился Крабат, хотя не имел об этом ни малейшего представления. Полковники и другие офицеры, окружив их столик, улыбались ему, пили за его здоровье. «За войну со шведами!» раздавалось со всех сторон. «Хоть бы Курфюстер решил ее продолжать!» «Все равно победа или поражение, лишь бы война!»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 Придворные офицеры оставались еще в зале, когда мастер с кробатом его покинули. Они снова шли мимо окон, зеркал, колонн по роскошным залам и переходам. Вниз по мраморной лестнице к выходу, где все еще стоял, застыв верзила, по-прежнему вытричь глаза и пустив руку на эфе шпаги. Оловянный солдатик, да и только. «Освободи его, кробат! Потребовалось лишь щелкнуть пальцами, Этому кробату уже научили. «Отставить!» — скомандовал он. «Направо! Кругом! Шагом марш!» Офицер вытащил шпагу, отсалютовал ею и зашагал прочь, повинуясь команде. На дворцовой площади уже стояла коляска. Конюший доложил, что позаботился о гнедых, как было приказано. «Попробовал бы не позаботиться», — буркнул мастер. Тронулись. И тут Карабат заметил, что он опять в своей обычной одежде. Да и вправду, ну как бы он выглядел на мельнице, в треуголке, мундире и со шпагой. Кони пронеслись по каменному мосту через Эльбу. Как только город остался позади, мастер стал править в чисто поле. И тут они снова поднялись над землей, взлетели над облаками. Луна слабо светила прямо у них над головой.